ФРЭНК ГЕРБЕРТ ОПЕРАЦИЯ СТОК На борту приземлившегося на планете Марак разведывательного крейсера Службы расследования и урегулирования находился человек, на спасение жизни которого доктора даже не надеялись. Он был еще жив лишь благодаря защитному кокону, похожему на утробу, который поддерживал большую часть функций его организма. Этого человека... Звали Льюис Сорн. Плотного телосложения, с развитыми мышцами, рыжими волосами и неправильными чертами лица, этот уроженец планеты с повышенной силой тяжести, даже в бессознательном положении, находясь на грани смерти, выглядел несколько комично. Его обгоревшее, покрытое слоем мази лицо, казалось загримированным для какого-то жутковатого шоу. Марак – столица Лиги, а медицинский центр РУ являлся, наверное, лучшим в галактике, но орна туда приняли скорее как интересный случай. Пациент потерял один глаз, три пальца на левой руке и часть волос, получил перелом челюсти и серьезное повреждение большинства внутренних органов. Вот уже больше 90 часов его организм пребывал в состоянии шока. После того, как больничный челнок забрал кокон с пациентом, Умба Стэдсон, начальник отдела, к которому был прикреплен Орн, вернулся к себе в кабинет на борту крейсера. И без того сутулая его фигура совсем сгорбилась. Крупные черты лица были отмечены печатью скорби. В своей старой залатанной синей камуфляжной одежде он выглядел, как побитый пес. В ушах Стэтсона все еще звучали слова врача. «Биотона этого пациента слишком слабы и не выдержат операционной нагрузки на поврежденные органы. Некоторое время кокон будет поддерживать его жизнь, но...» И доктор беспомощно развел руками. Стэтсон рухнул в кресло и бросил взгляд в открытый иллюминатор. Внизу, в 400 футах под ним, гудело и шумело похожее на улей главное посадочное поле ЭРУ. Параллельно иллюминатору Стетсона были припаркованы два ряда разведывательных крейсеров с блестящими красными и черными шпилями. Он будто смотрел сквозь них. «Это всегда случается на каком-нибудь рутинном задании», – думал он. «Насчет Галлиба не было почти никаких подозрений, кроме разве что того, что все высокие посты занимали исключительно женщины. Один простой необъяснимый факт, и я теряю лучшего агента». Он вздохнул, повернулся к столу и начал сочинять рапорт. Воинственное ядро на планете Гэлеб ликвидировано. Произведена высадка оккупационных сил. Дальнейшей опасности миру в галактике из этого источника не предвидится. Причина проведения операции – служба исследования и обучения, проведя на планете два года, не сумела зафиксировать признаки агрессии. Основные показатели. Первое: правящая каста исключительно женщины. Второе – разница в количестве мужчин и женщин выходит далеко за пределы нормы Лютига. Старший полевой агент Льюис Орн обнаружил, что члены правящей касты контролируют пол ребенка при зачатии, смотри приложение, и выращивают армию мужчин-рабов, чтобы поддерживать свое правление. Из агента ИО – Выжили информацию, затем убили. Созданное на основе этой информации оружие нанесло критические для жизни травмы старшему полевому агенту Орну. Надежды на то, что он выживет, нет. Принимая во внимание вышесказанное, прошу наградить его Орденом Галактики и внести его имя в почетный список. Стетсон отодвинул лист бумаги. Этого должно хватить для командующего, который все равно никогда не читал дальше первой страницы. Для того, чтобы разбираться в деталях, у него имелись адъютанты. Это могло подождать. Стэдсон взял досье Орна, морально готовясь к работе, которую ненавидел больше всего. Ему предстояло известить близких родственников. Он прочитал, поджав губы. «Родная планета. Карагон». Контактное лицо в случае несчастного случая или смерти – госпожа Виктория Орн, мать. Стетсон листал страницы, не торопясь посылать ужасное извещение. Орн поступил на службу в маракский десант в возрасте 17 лет, сбежал из дома, и мать дала согласие уже после того, как это случилось. Два года спустя перевод в унигалакта по стипендии «Школа ИО здесь, на Мараке». Пять лет обучения, одно полевое задание и О, после чего его забрали в руза блестящее раскрытие военного заговора на Гамале. Еще два года спустя... Все. Конец. Стэтсон швырнул досье в серую металлическую стену напротив, затем встал, положил его обратно на стол и разгладил страницы. В глазах у него стояли слезы. Он щелкнул переключателем на столе, надиктовал уведомление центральному секретариату и отметил его как срочное. Потом спустился на землю и напился хакарским бренди, любимым алкогольным напитком Орна. На следующее утро пришел ответ Скарагона. Здоровье не позволяет матери Льюиса Орна совершить путешествие на другую планету. Известили сестер, пожалуйста, попросите госпожу Ипскот булон с Марака, супругу Верховного комиссара, взять на себя обязанности членов семьи. Подписано. Мадрена Орнстендиш. Сестра. Хотя у него и были кое-какие сомнения, Стэдсон позвонил в резиденцию Ипскота Булона, главы партии большинства в ассамблее Марака. Госпожа Булон ответила на звонок, не включая видеоэкрана. На заднем плане слышался звук текущей воды. Стэдсон уставился на серый экран настольного монитора. Он терпеть не мог пустых экранов. В ответ раздался глуховатый голос. «Говорит Полли Булон». Стэдсон представился и передал сообщение с каргона. «Сын Виктории при смерти? Здесь? Ах, бедняжка. А Мадрена все еще на каргоне. Выборы». «Ну да, конечно». «Я сейчас же еду в больницу». Стетсон со вздохом прервал звонок. Жена верховного комиссара. «Но надо же!» – подумал он. А потом засунул поглубже свое горе и пошел работать, поскольку выбора у него не было. Овальный кокон с телом Орна висел на потолочных креплениях в частном помещении в медицинском центре. Освещенную тусклым, зеленовато-водянистым светом комнату, наполняло гудение, пыхтение, вздохи. То и дело почти бесшумно открывалась дверь, и в комнату заглядывала фигура в белом, чтобы проверить показания кокона. Орн все еще был жив. Интерны оживленно обсуждали его во время перерывов на кофе. Раненый на Гелебе агент еще с нами. Надо же, эти парни, наверное, сделаны из другого материала. «Да, представляете, у него осталась только восьмая часть всех внутренних органов. Печень, почки, желудок. Ничего этого уже нет. Держу пари, он не протянет до конца месяца. Смотри-ка, на что старина Мактвиш готов поспорить?» Утром 88-го дня пребывания в коконе в комнату Орна зашла дневная медсестра, приподняла с окошко и посмотрела на него. Это была высокая женщина с удлиненным лицом, привыкшая с одинаковым равнодушием воспринимать все профессиональные чудеса и неудачи. Однако к случаю с умирающим агентом ру она оказалась не готова. «Со дня на день, бедняга», – думала она. И тут он открыл единственный уцелевший глаз и спросил. «С теми дамочками на Гэллибе разобрались?» «Да, сэр», – ошарашенно выдохнула она. «Разобрались, сэр». «Отлично», – Орн закрыл глаза – и начал дышать глубже. Медсестра срочно вызвала врачей. Поначалу все в сознании Орна было покрыто туманом, который затем сменился ощущением боли и постепенным осознанием того, что он находится в коконе. Очевидно, он помнил, как его внезапно разоблачили на Гелебе. Взрыв, а потом ничего. Старый добрый кокон – В нем он чувствовал себя в безопасности, словно ему ничего не угрожало. Орн начал подавать слабые, но постоянные признаки улучшения. Еще через месяц врачи пересадили ему внутренние органы, отчего у него явно прибавилось энергии. Еще через два месяца ему заменили отсутствующие глаз и пальцы, восстановили форму черепа, сделали косметическую операцию и убрали ожоги. Спустя 14 месяцев, одиннадцать дней, 5 часов и 2 минуты после того, как его госпитализировали без всякой надежды на выздоровление, Орн самостоятельно вышел из больницы в компании подозрительно-молчаливого Умбастетсена. Темно-синий форменный комбинезон службы РУ болтался на некогда мускулистой фигуре Орна как на вешалке, но в глазах его снова горел лукавый огонек. Пусть даже один глаз он получил от безымянного и давно уже мертвого донора. Если не считать потери веса, он выглядел все тем же Льюисом Орном. Если он и изменился, помимо дополнительных частей, он лишь подозревал об этом, как будто родиться заново было возможно на самом деле. Снаружи тучи затянули зеленоватое солнце марака. Было позднее утро. Холодный весенний ветер. Трепал головки экзотических цветов, высаженных по краю больничной посадочной площадки. Орн замер на ступеньках над площадкой и полной грудью вдохнул прохладный воздух. «Прекрасный денек!» Сказал он. Стэдсон протянул руку, жестом предлагая помочь Орну спуститься, замешкался и убрал руку в карман. За усталости и высокомерия скрывалось беспокойство. Крупные черты его лица исказило хмурое выражение. Приспущенные веки не могли скрыть настороженного, испытующего взгляда. Орн посмотрел на небо на юго-западе. С минуты на минуту прилетит флиттер. Налетевший порыв ветра потянул полы его плаща. Орн качнулся, но удержался на ногах. «Как же хорошо!» «А выглядишь, как будто только что с похорон», – пробурчал Стетсон. «Конечно, собственных», – с улыбкой сказал Орн. В любом случае, я устал от этого прогулочного морга, и всеми медсестры оказались замужними. «Я почти уверен, что могу тебе доверять и готов поставить на кон свою жизнь», – пробормотал Стетсон. Орн перевел на него взгляд. «Нет-нет, Стэд, поставить мою жизнь. Я к этому привык», – Стэдсон покачал головой. «Нет, черт возьми, я тебе доверяю, но ты заслуживаешь того, чтобы спокойно прийти в себя». «У нас нет права навешивать на тебя, Стэд!» Тихо, с усмешкой в голосе, сказал Орн. «А?» Стэдсон поднял голову. «Оставим благородное притворство для тех, кто тебя не знает», сказал Орн. «У тебя есть для меня задание?» «Хорошо, совесть ты уже очистил. Стэдсон плотоядно улыбнулся. «Ладно, в общем, мы в отчаянии, а времени мало. Если вкратце, то раз уж ты остановишься в доме Четы-Булон...» Мы подозреваем, что Ибскот Булон является главой заговора, члены которого намереваются устроить государственный переворот». «Устроить государственный переворот? Что ты хочешь этим сказать?» – воскликнул Орн. «Верховный комиссар Галактики и так является главой правительства, выбирается ассамблеей и подчиняется Конституции. Эта ситуация может привести к началу очередной окраинной войны» и мы полагаем, что он занимает в ней центральное положение», сказал Стэдсон. «Мы обнаружили 81 опасную планету. Все они много лет были членами Лиги, но у нас есть основания полагать, что на каждой из них есть клан предателей, которые поклялись уничтожить Лигу. Даже на твоем родном Каргоне». «Хочешь, чтобы я поехал поправлять свое здоровье домой?» уточнил лорн «Я там не был с 17 лет». «Не уверен, что...» «Да нет же, черт возьми! Мы хотим, чтобы ты погостил у Булонов! Кстати, не хочешь ли объяснить, чего ради они так озаботились твоей судьбой?» «Мне и самому это показалось странным», — сказал Орн. «Все эти шуточки в иру насчет старика обшука и Пскота Булона, а потом я выяснил, что его жена училась в одной школе с моей матерью». «А с ним самим ты встречался?» «Пару раз он привозил жену ко мне в больницу». Стетсон снова посмотрел на юго-запад, потом на Орна. На лице у него появилось задумчивое выражение. Каждый школьник знает, как Натиане сражались с Марокканской лигой во время окраинной войны и как это развалило древнюю цивилизацию. Но, кажется, будто все это было так давно, сказал он. 500 стандартных лет назад, напомнил Орн. А может быть не далее, как вчера, пробормотал Стетсон и откашлялся. А Орн гадал, почему Стедсон так осторожничает. Что-то его беспокоит. Ему в голову вдруг пришла одна мысль, и он спросил. «Ты говорил о доверии. В этом заговоре участвуют кто-то из РУ?» «Есть такие подозрения», – ответил Стетсон. Около года назад команда археологов ИО ковырялась в каких-то руинах на Даби, которые практически расплавились во время окраинной войны. Но там уцелел целый архив Натианской станции. Он покосился на Орна. Парни из ИО не смогли разобраться в этих записях. Ничего удивительного. Вызвали криптоаналитика из РУ. Он расшифровал сложный код. Прочитав все записи, он нажал на кнопку сигнала тревоги. Только на основании того, что Натиане написали 500 лет назад? Стэтсон поднял глаза и окинул Орна холодным взглядом. «Это была пересадочная станция для членов влиятельных натианских семей», – сказал он. «Для беженцев. Старая уловка. Используется уже сначала, но ну, 500 лет, Стэд». «Да мне плевать, даже если это было пять тысяч лет назад», – рявкнул Стэдсон. «Мы перехватили сообщения, написанные тем же самым шрифтом». «Какая самонадеянность! Разве тебя это не бесит?» – он покачал головой. И в каждом из перехваченных нами сообщений говорится о приближающихся выборах. Но до выборов осталось всего два дня, воскликнул Орн. Стетсон глянул на хронограф у себя на запястье. Если точнее, то 42 часа, сказал он. Времени в обрез. В тех старых записях упоминаются какие-нибудь имена? спросил Орн. Стетсон кивнул. Упоминаются названия планет, имен людей нет. Кое-какие кодовые имена, но названия операции не было. Кодовое имя на Каргоне было «Победитель». «Тебе это ничего не говорит?» Орн покачал головой. «Нет». «А здесь какое кодовое имя?» «Голова», – сказал Стетсон. «Но нам-то что с того? Они их наверняка уже сменили». «Код же они не сменили?» – заметил Орн. «Нет, не сменили. Наверняка у нас на них что-нибудь есть». «Какие-нибудь зацепки?» – сказал Орн, чувствуя, что Стетсон что-то недоговаривает. «Конечно», – сказал Стетсон, – «у нас есть учебники истории. В них говорится, что Натиане были мастерами политических интриг. Нам достоверно известно, что они выбирали места для своих беженцев с дьявольским вниманием к деталям. Каждой семье было велено пустить корни, развиваться вместе с новой культурой, разрабатывать ее слабые места». Создать подполье и тренировать потомков так, чтобы они потом могли захватить власть. Они поставили перед собой задачу захватить все изнутри, обратить поражение в победу. Натиане прекрасно умели ждать. Изначально они были потомками кочевников с планеты Натиа-2. Их мифология называет их арбами или Айрбами. Иди, перечитай учебник по истории за седьмой класс, будешь знать почти столько же, сколько и мы. «Это как искать пресловутую иголку в стоге сена», – пробормотал Орн. «А почему вы подозреваете верховного комиссара Обшука? Стетсон облизнул губы кончиком языка. «Одна из семи дочерей Булонов сейчас дома», – сказал он. «Ее зовут Диана. Возглавляет женский отдел ВРУ. Одно из перехваченных нами закодированных натианским шифром сообщений было адресовано ей». «Кто отправил это сообщение?» – спросил Орн. О чем там говорится?» Стэтсон кашлянул. «Ты ведь знаешь, Лью, мы все тщательно перепроверяем. Сообщение было подписано МОС. Единственное соответствующее имя нашлось при проверке ответа на сообщение ближайшим родственникам. Мы проверили оригинал, и почерк совпал. Это Мадрена Орнстедиш». «Мэдди?» Орн замер и медленно повернулся к Стедсону. «Так вот, что тебя беспокоит. Мы знаем, что ты не был дома с семнадцати лет», – сказал Стэдсон. «Ты перед нами чист. Вопрос в другом. Позволь мне его сформулировать», – перебил его Орн. «Вопрос вот в чем. Сдам ли я собственную сестру, если будет доказана ее вина?» Стэдсон молча смотрел на него. «Хорошо», – сказал Орн. «Моя работа следить, чтобы не началась очередная окраинная война. Просто ответь мне на один вопрос». Какое отношение имеет к этому Мэдди? Моя семья не относится к этим предательским кланам». «Все это очень запутано и связано с политикой», – сказал Стетсон. «Мы думаем, что в этом замешан ее муж». «А, представитель Каргона в Ассамблее», – сказал Орн. «Я с ним знаком». Он глянул на юго-запад, откуда приближался Флитер. «Кто мой связной на этом задании?» «Будешь связываться со мной через тот мини-передатчик, который мы вживили тебе в шею на гиене», – сказал Стетсон. «Он все еще на месте и работает. Мы услышим все, что будет происходить вокруг тебя». Орн коснулся субвокального передатчика в шее и молча напряг голосовые связки. Такой же передатчик в шее Стетсона принял его шипящий голос. «Смотри внимательно, когда я буду завоевывать эту Диану Булон, слышишь?» «Тогда и поймешь, как работают эксперты!» «Только и не слишком увлекайся, а не то забудешь, зачем ты там вообще оказался!» Вслух буркнул Стэтсон. Госпожа Булон походила на маленькую толстенькую мышку. Одетая в длинное платье серебристого цвета, она стояла посреди комнаты для гостей, сцепив руки перед собой. У нее были застенчивые серые глаза Изящный рот, седые волосы, зачесанные назад и покрытые усыпанной драгоценностями сеткой. Говорила она завораживающим контральто. Лицо заканчивалось несколькими подбородками, которые плавно переходили в подобающую ее комплекцию грудь, вызывая в памяти ассоциации с небольшим бочонком. Головой она едва доставала до эпалетов на плече Орна. «Мы хотим, чтобы ты чувствовал себя здесь как дома, Льюис». Томно произнесла она. «Считай себя членом семьи!» Порно кинул взглядом комнату для гостей. Простая обстановка со старомодным селектоколом для изменения сочетания цветов. Поляризованное окно выходило на овальный плавательный бассейн. Стекло, затемненное до синего цвета, создавало за окном иллюзию залитого лунным светом пейзажа. Кровать на контурной основе у стены, несколько встроенных шкафов. Через приоткрытую дверь видна выложенная кафелем стена в ванной комнате. Все казалось традиционным и уютным. «Я уже чувствую себя здесь как дома», – сказал он. «Знаете, ваш дом очень напоминает мой родной дом на Каргоне. Я был крайне удивлен, когда увидел его сверху. Если не считать обстановки, то наши дома почти одинаковые. Видимо, мы с твоей матерью делились кое-какими идеями, когда учились вместе» сказала Полли. «Мы были очень близкими подругами». «Не сомневаюсь, вы столько для меня сделали», сказал Орн. «Даже не знаю, как смогу». «Ах, вот и вы», раздался из открытой двери за спиной у Орна низкий мужской голос. Обернувшись, он увидел ипската Булона, верховного комиссара Марокеанской лиги. Булон был высоким мужчиной, с сухим угловатым лицом и мягкими редеющими волосами. Из-под кустистых бровей внимательно смотрели темные глаза. В целом же он производил впечатление немного неуклюжего человека. «На мой взгляд, он не похож на диктатора», – подумал Орн. «Но остаться, очевидно, подозревает его именно в этом». «Рад, что с тобой все в порядке, сынок», – громко объявил Булон. Он зашел в комнату и огляделся. «Надеюсь, тебе все здесь по вкусу». «Льюис как раз говорил мне, как наш дом похож на дом его матери на Каргоне», пояснила Полли. «Немного старомодный, но нам нравится», — сказал Булон. «Просто большой четырехугольник с центральной точкой вращения. Мы можем повернуть любую комнату к солнцу, к тени или ветру, но главная гостиная у нас обычно обращена на северо-восток. Вид на столицу, понимаешь ли». «На каргоне мы обычно так же поступаем с морским бризом», ответил Орн. «Я уверена, что сейчас Льюису хотелось бы немного побыть одному», сказала Полли. «Он ведь только сегодня выписался из больницы. Не следует слишком его утомлять». Она подошла к поляризованному окну, поставила его в режим нейтрального серого, повернулась электокол и в комнате возобладал зеленый цвет. «Вот, это больше способствует отдыху» пояснила она. «Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони в звонок возле кровати. Робот дворецкий сообщит тебе, где нас искать». Булоны ушли. Орн приблизился к окну, бросил взгляд на бассейн. Молодой женщины не было. Когда флиттер-лимузин с шофером высадил его на посадочной площадке у дома булонов, на фоне синего кафеля-бассейна Орн заметил склонявшийся друг к другу летний зонтик и широкополую шляпу. Зонтик скрывал поли-булон, а шляпу носила стройная молодая женщина в купальном костюме, убежавшая в дом при его появлении. Ростом она была с поли, но изящная, золотисто-рыжими волосами, собранными под шляпкой в пучок. Ее трудно было назвать красавицей. Лицо слишком узкое, почти такое же угловатое, как у Булона. Глаза слишком большие, но у нее были полные губы, сильный подбородок, и всем своим видом она выражала уверенность в себе. Девушка выглядела невероятно элегантно и на редкость женственно. За бассейном простирались лесистые холмы, а дальше, за горизонтом, виднелись смутные очертания рваной горной цепи. Булоны жили в дорогостоящей изоляции. Вокруг них тянулись километры преднамеренно невозделанной земли. «Пора отчитываться», – подумал Орн и надавил на передатчик в шее. Связавшись со Стэдсоном, он рассказал ему, что произошло ранее. «Хорошо», – сказал Стэдсон. «Найди дочь. Судя по описанию, это как раз та девица, которую ты видел у бассейна». «На это я и надеялся», – ответил Орн. Он переоделся в светло-синюю форму, вышел из комнаты и оказался в коридоре. Часы подсказывали, что до полудня оставалось совсем немного, самое время провести небольшую разведку перед обедом. Благодаря краткому осмотру дома, так похожего на дом его детства, Орн знал, что коридор оканчивается главной гостиной. Приемные и мужские покои располагались во внешнем кольце. Во внутренней секции находились спальни женщин и уединенные семейные покои. Орн прошел в гостиную. Это была длинная комната, занимавшая две секции четырехугольного здания. Возле окон стояли низкие диваны. Пол был укрыт пушистыми коврами, наложенными друг на друга в безумном хаотическом сочетании красного и коричневого. В дальнем конце комнаты кто-то в такой же синей форме, как у него, склонился над какой-то стойкой. Фигура выпрямилась, и в то же время комнату наполнили звуки музыки. Он узнал золотисто-рыжие волосы молодой женщины, которую видел у бассейна. Вооружившись двумя молоточками, она играла на струнном инструменте, который лежал на боку нарезной деревянной стойке. Орн подошел к ней сзади. Ковер приглушил звуки его шагов. Странный ритм музыки вызывал в воображении дикие пляски у костра. Девушка в последний раз ударила по струнам, и музыка стихла. «Это заставляет меня скучать по дому», – сказал Орн. Девушка резко обернулась, вздохнула, потом улыбнулась. «Вы меня напугали. Я думала, я здесь одна. Прошу прощения, мне понравилась музыка». «Я Диана Булон», – сказала она. «Вы господин Орн?» «Надеюсь, что для всех членов семьи Булон я лью», – ответил он. «Конечно, лью». Она указала на музыкальный инструмент. «Он весьма стар. Многим эта музыка кажется, как бы сказать, довольно странной. В маминой семье он передавался из поколения в поколение». «Кайтра», – сказал Лорн, – «на ней играют мои сестры. Давно я не слышал ее звуков». «Ах, ну конечно», – сказала она. «Ваша мать!» – она замялась. «Мне придется привыкнуть к тому, что вы… Я хочу сказать к тому, что у нас дома живет незнакомец, который не совсем посторонний». Орн улыбнулся. Несмотря на синюю униформу Эру и гладко зачесанные назад волосы, девушка была довольно симпатичной. Он вдруг понял, что она ему нравится, едва ли не возненавидел себя за это. Она ведь подозреваемая, ни о какой личной симпатии не может быть и речи. Но Булоны повели себя так достойно, приютив его. И как он собирается отплатить им за заботу и гостеприимство, шпионить и везде совать свой нос. И все же, прежде всего, он был верен Эру и миру, который представляла эта служба. Он неловко сказал. Надеюсь, я скоро перестану казаться вам посторонним». «Уже перестали», — ответила она и, взяв его за руку, продолжила. «Если вы не против, я могу устроить вам первоклассную экскурсию по дому». К вечеру Орн пребывал в полном замешательстве. Диана была восхитительна. Никогда раньше судьба не сводила его с таким близким ему по духу человеком. Она любила плавать, любила охоту на полойку, ей нравился вкус детарских яблок старшему поколению она относилась весьма пренебрежительно, но заявила, что никогда раньше никому об этом не говорила. Они хохотали над всякой чепухой, как дураки. Он вернулся к себе в комнату, чтобы переодеться к ужину, и остановился возле поляризованного окна. Быстро сгущающиеся в этих широтах сумерки окутали холмы черным покрывалом. Вдалеке горели городские огни. Там, откуда должны были взойти три морокеанские луны, слабо сияли оранжевым светом вершины гор. «Неужели я влюбился в эту женщину?» – спросил себя Орн. Ему захотелось связаться со Стэдсоном не для того, чтобы очиститься, а просто, чтобы обсудить ситуацию. И он отчетливо осознал, что Стэдсон или его помощник слышали все, о чем они сегодня говорили с Дианой. Робот-дворецкий позвал его на ужин. Орн поспешно переоделся в новую форму и отыскал путь в маленькую гостиную в другом конце дома. Блоны уже расселись вокруг старомодного стола, уставленного настоящими свечами и золотым шардийским сервизом. В окно можно было наблюдать, как две из лун Марака быстро взмывают над горными пиками. «Вы развернули дом?» – заметил Орн. «Нам нравится лунный восход», – сказала Полли. «Так более романтично. Тебе не кажется?» Она покосилась на Диану. Диана уставилась в тарелку. Она была одета в огненно-красное платье с глубоким декольте, цвет которого выгодно подчеркивал цвет ее волос. На шее переливалась нитка рейнахского жемчуга. Орн занял пустое место напротив нее. «Какая красавица!» – в восхищении подумал он. Сидевшая рядом с Орном поле сейчас выглядела моложе и нежнее в зеленой столе, сглаживавшей ее полные формы. Напротив нее устроился булон в черных брюках и сюртуке до колена из жемчужно-золотистой ткани. Эти люди излучали богатство и власть. На мгновение Орну показалось, что подозрения Стетсона не беспочвенны, Чтобы сохранить эту роскошь, булон, несомненно, готов на многое. Своим появлением Орн прервал спор между Поле и ее мужем. Поприветствовав его, они беззастенчиво продолжили начатый разговор. Орна это не смутило, наоборот, он и в самом деле почувствовал себя как дома. «Но на сей раз я не выдвигаю свою кандидатуру», – терпеливо проговорил Булон. «Зачем нам приглашать в дом столько народу, просто чтобы нельзя нарушать традиции?» «Мы всегда устраиваем приемы в ночь выборов», – отрезала Полли. «Ну, а я бы предпочел завтра провести тихий вечер дома», – возразил Булон. «Побыть в кругу семьи, чтобы не пришлось. Я же не настаиваю на большом приеме», – воскликнула Полли. Ей и так сократила список гостей до пятидесяти человек». Выпрямившись, Диана сказала. «Это важные выборы, папочка. Тебе никак нельзя расслабляться». Под вопросом 73 места. Ты же понимаешь, равновесие, если хотя бы в секторе Алкиса что-то пойдет не так, да ты можешь потерять свое место. Потеряешь должность? Я имею в виду, кто-то другой займет. Ну и работу у меня, пробурчал Булон. Сплошная головная боль. Он улыбнулся Орну. Прости, что нагружаем тебя этими проблемами, мой мальчик. «Сам видишь, женщины в нашей семье просто рвут меня на части. Впрочем, я слышал, у тебя тоже был очень насыщенный день». Он поотечески улыбнулся Диане. ведь ты только что выписался из больницы. За вашей дочерью едва можно угнаться, но мне понравилось», — ответил Орн. «Завтра мы поедем осматривать дикие пустоши на маленьком флиттере», — объявила Диана. «По пути Илью сможет отдохнуть. Я поведу». «Непременно вернитесь задолго до приема», – сказала Полли. «Нельзя же!» – ее перебил негромкий звонок из Алькова у нее за спиной. «Это меня. Прошу прощения. Нет, не вставайте». Орн склонился над тарелкой, которая выплыла из ячейки стола перед ним. Мясо в экзотическом соусе, сирикское шампанское, полойка с семилем, сплошные деликатесы. Вскоре Поле вернулась и села на свое место. «Что-то важное?» – поинтересовался Булон. «Профессор Уингард не сможет приехать завтра вечером. Он болен. Может быть, они и все не смогут приехать, и мы останемся вечером одни», – с надеждой сказал Булон. «Он не похож на того, кто хочет захватить еще больше власти», – подумал Орн. «Разве что ловко притворяется». «Скотти, тебе следует серьезнее относиться к своей должности», – возмутилась Полли. «Ты же такой важный человек. Если бы не ты, я был бы никем, и меня бы это больше устроило», – сказал Булон и улыбнулся Орну. «В сравнении с женой в сфере политики я полный профан. Мне еще не встречался человек, который смог бы с ней соперничать. У нее это в крови. Ее мать была такой же». Орн уставился на него, не донеся вилку до рта. В голове вдруг мелькнула неожиданная мысль. «Ты ведь знаком с этой жизнью, Льюис», – сказал Булон. «Твой отец был представителем каргона в ассамблее, не так ли?» «Да», – пробормотал Орн. «Но это было до моего рождения. Отец скончался на посту». Он покачал головой, думая, «быть не может, но...» «Ты хорошо себя чувствуешь, Лью?» — обеспокоенно спросила Диана. «Ты вдруг так побледнел?» «Просто устал», — ответил Орн. «Наверное, отвык от такой активной жизни». «А я так жестоко отняла сегодня все твое время», — сказала она. «Никаких церемоний, сынок», — взволнованно сказала Полли. «Ты был очень болен, мы все понимаем. Если чувствуешь, что устал, иди и ложись сейчас же». Орн накинул стол взглядом. На лице каждого из присутствующих отражалось беспокойство. Он отодвинул стул и сказал. «Что ж, если вы действительно не возражаете...» «Как мы можем возражать?» – воскликнула Полли. «Марш в постель!» «Увидимся утром, Лью!» – сказала Диана. Он кивнул и отвернулся, снова подумав, какая красавица. Шагая по коридору, он услышал, как Булон сказал Диане. Ди, возможно, не стоит никуда завтра возить этого мальчика. В конце концов, он прибыл сюда на отдых. Ее ответа Орн не услышал, так как вышел из коридора и закрыл дверь. У себя в спальне Орн коснулся передатчика в шее и сказал. Стэд? В ушах раздался голос. Это сменщик господина Стэдсона. Говорит Орн, не так ли? Да, я хочу незамедлительно кое-что проверить в этих обнаруженных археологами натианских записях. Узнайте, был ли Гелеб среди заселенных натианами планет. Понял. Всю минуту. Последовала долгая пауза, затем... Лью, говорит Стэд, с чего вдруг такой интерес к Галебу? Он был в том натианском списке? Нет. Почему ты спрашиваешь? Ты уверен, Стэд? «Это бы многое объяснило. Его нет в списке, но... погоди-ка...» Молчание, затем... «Гэллиб находится на пути к Ауриге, а Аурига была в списке. Мы сомневаемся, что они достигли Ауриги, если у них по пути сломался корабль...» «Вот оно!» – воскликнул Орн. «Ты там потише!» – велел Стэтсон. «Говори беззвучно!» «Так ответь на мой вопрос, что стряслось?» «Нечто настолько фантастическое, что мне аж страшно», – сказал Орн. «Помнишь, как женщины гельба производили на свет мальчиков или девочек, контролируя пол ребенка при зачатии? Это был уникальный метод. Наши медики считали это невозможным, пока они не... «Не стоит напоминать мне о том, о чем все мы предпочли бы забыть», – перебил Стэтсон. «Этой формулой слишком легко злоупотребить». «Да», – сказал Орн. Но что, если это ваше натианское подполье целиком состоит из женщин, появившихся на свет подобным образом? Что, если женщины Гэллиба были лишь его филиалом, который утратил связь с основной группой и потому вышел из-под контроля? «Чёрт побери!» – выпалил Стетсон. «У тебя есть доказательства?» «Пока это только догадка», – сказал Орн. «У тебя есть список гостей, приглашенных на завтрашний прием в честь выборов?» «Достанем, а что? Поищи женщин, которые помогали мужьям делать карьеру в политике. Сообщи, сколько их и кто они». Лю, этого недостаточно, чтобы... У меня пока больше ничего нет, но, думаю, скоро будет. Помни, что...» Он замялся, делая паузы между словами по мере того, как в голове зарождалась новая мысль. «На Тиане были... кочевниками». День в доме Булонов начался рано. Несмотря на то, что сегодня должны были проводиться выборы, Булон отправился в офис через час после рассвета. «Понимаешь, что я имею в виду, когда говорю, что на этой работе сам себе не принадлежишь?» – спросила Норна. «Сегодня у нас день отдыха, Лью», – сказала Диана. Она взяла его за руку, когда они поднялись на крыльцо, проводив ее отца к флитру лимузину На небе не было ни облачка. Орн поймал себя на том, что ему нравится чувствовать ее руку в своей, даже слишком. Он убрал руку, отошел и сказал. «Веди». «Я должен следить за собой», – подумал он. «Но слишком очаровательно». «Как насчет пикника?» – предложила Диана. «На западе есть небольшое озеро с поросшими травой берегами. Возьмем видео и пару хороших романов. Весь день будем бездельничать». Орн колебался. Вполне вероятно, в доме происходит нечто, требующее его внимания, но нет, если он прав насчет того, как обстоят дела, то Диана может оказаться слабым звеном. У него заканчивалось время. К завтрашнему дню все правительство могло оказаться под контролем Натиан. Озеро было тепло. Травянистый берег пестрел пурпурными и оранжевыми цветами. В зарослях и кронах деревьев порхали и щебетали всякие мелкие существа. В камышах в низине озера притаился Грумис, стоит дело издававший хриплые звуки, похожие на покашливание старика, прочищавшего горло. «Когда все девчонки собирались дома, мы устраивали здесь пикник каждую восьмидневку», — сказала Диана. Она лежала на спине на коврике, который они расстелили на земле. Орн сидел рядом с ней разглядывая озеро. «На той стороне мы построили плод», – сказала она и села, уставившись на другой берег. «Знаешь, по-моему, его остатки еще там. Видишь?» Она указала на кучу бревен, и ее рука задела руку Орна. Между ними прошло что-то похожее на электрический ток. Точно не зная, как это произошло, Орн обнял Диану, и их губы соединились в долгом поцелуе. Орна охватила грозившая вырваться на поверхность паника. Он отстранился. «Я этого не планировала», – прошептала Диана. «Я тоже», – пробормотал орна и покачал головой. «Иногда все так ужасно переплетается». Диана моргнула. «Лью, разве я тебе не нравлюсь?» Он ответил честно, не обращая внимания на передатчик. «Пускай решат, что это притворство», – подумал он. Это была горькая мысль. «Нравишься?» – переспросил он. «По-моему, я в тебя влюбился». Она вздохнула и прислонилась к его плечу. «Тогда в чем дело? Ты ведь не женат. Мама проверила твое досье». Диана хитро улыбнулась. «Мама немного ясновидящая». Горечь оставила во рту Орна неприятный привкус. Он так отчетливо видел шаблон». «Ди, я убежал из дома, когда мне было семнадцать», сказал он. «Знаю, милый. Мама мне все про тебя рассказала». «Ты не понимаешь», сказал он. «Отец умер еще до моего рождения, он...» «Наверное, твоей матери пришлось нелегко», сказала она. «Она осталась одна, да еще беременная». «Они давно подозревали, что с отцом не все в порядке», сказал Орн. «У него была болезнь Броуча, но они узнали об этом слишком поздно». Она уже поразила центральную нервную систему. «Какой ужас!» – прошептала Диана. Орн вдруг ощутил себя выброшенной из воды рыбой. Он отчаянно цеплялся за мысль, кружившую где-то на грани сознания. «Отец занимался политикой», – прошептал он словно во сне. Он говорил тихим, сдавленным голосом. «Как только я начал говорить, мать стала внушать мне, что я должен занять его место в общественной сфере». «А тебе не нравилась политика?» – сказала Диана. «Я ее ненавидел!» – вскричал он. И как только выдался случай, сбежал из дома. Одна из моих сестер вышла замуж за парня, который теперь представляет каргон в ассамблее. Надеюсь, ему это нравится. «Ты про Мэдди? Ты ее знаешь?» – спросил Орн. Потом вспомнил, что говорил Стэдсон, и от этой мысли ему стало не по себе. «Конечно знаю», – ответила Диана. «Лью, что с тобой?» «Ты захочешь, чтобы я принимал участие в той же игре, а ты бы мной руководила», – сказал он. «Стремиться к вершине, резать глотки, цепляться и барахтаться». «Возможно, завтра все это будет уже ни к чему», – сказала она. Он вдруг услышал шипение звуковой волны в передатчике, но голоса за этим не последовало. «Что произойдет завтра?» – спросил он. «Выборы, глупенький» сказала она. «Лью, ты ведешь себя очень странно. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь?» Она положила руку ему на лоб. «Возможно, нам лучше...» «Секундочку», — сказал Орн. «Насчет нас с тобой», — он замялся. Диана убрала руку. «Мне кажется, родители уже что-то подозревают. Мы, булоны, вообще склонны влюбляться с первого взгляда». Она нежно посмотрела на него своими огромными глазами. «Жара у тебя вроде нет, но, может, нам стоит...» «Ну я и дурак!» — вскричал Орн. «Только что понял, что я тоже натианин!» «Ты только что это понял?» Она уставилась на него. Передатчик Корна зашипел. «Одинаковые модели наших семей!» — сказал он. «Даже дома одинаковые!» «А вот настоящий ключ!» «Ну я и дубина!» — он щелкнул пальцами. «Голова!» Поли, твоя мать все это возглавляет, не так ли? Но, милый, конечно, она... Отведи меня к ней да поскорее, рявкнул он. Он коснулся передатчика на шее, но тут встрял голос Стэдсона. Отличная работа, Лью. Спецподразделение готово к высадке. Мы не можем рисковать. Забывший, Сёрн прокричал вслух. Стэд, приезжай к Булонам. Приезжай один. Никаких войск. Вскочив на ноги, Диана отшатнулась. О чем ты? рявкнул Стэдсон. Спасаю наши глупые головы! прорычал он. Один, слышишь меня? Иначе разразится кое-что пострашнее любой из окраенных войн. Наступила продолжительная тишина. Стэд, ты меня слышишь? спросил Орн. Окей, Илью, переводим спецподразделение в режим ожидания. Буду у Булонов через 10 минут. Со мной, Комго! Пауза. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. В углу главной гостиной Булонов собралась группа недовольных людей. Сквозь желюзи проникал яркий зеленый свет полуденного солнца. Гудел кондиционер, доносилось лязганье роботов слуг, готовившихся к предстоящему приему в честь выборов. Стэтсон прислонился к стене за диваном, сунув руки глубоко в карманы мятой, перелизованной камуфляжной одежды. На высоком лбу резко обозначились глубокие морщины. Рядом со Стэтсоном мерил шагами пол адмирал Собот Спенсер, командующий галактическими операциями службы РУ. Это был бритоголовый мужчина с мощной, как у быка, шеей, большими синими глазами и обманчиво мягким голосом. Он передвигался, как зверь в клетке. Три шага вперед, три шага назад. На диване сидела, поджав губы, Поли Булон. Она так крепко сцепила руки на коленях, что костяшки ее пальцев побелели. Диана стояла возле матери, стиснув кулаки и дрожа от ярости, не сводя гневного взгляда Сорна. «Так значит, я по глупости собрал нас всех вместе сегодня!» – рявкнул Орн. Он стоял примерно в пяти шагах от поля, положив руки на бедра. Вышагивающий справа от него адмирал начинал действовать ему на нервы. Но вам лучше послушать, что я скажу! Он глянул на Комго. Всем вам! Адмирал Спенсер остановился и сурово посмотрел на Орна. Я еще не услышал причины, по которой мне не следует разнести это место на части, пока буду во всем разбираться. Ты предатель, ЮС! выдохнула Полли. «Я склонен согласиться с вами, мадам», сказал Спенсер. «Только с другой точки зрения». Он покосился на Стэдсона. «Что-нибудь известно о Скотти Булоне?» «Со мной свяжутся, как только найдут его», осторожно мрачным голосом ответил Стэтсон. «Вы ведь собирались прийти сюда на прием сегодня вечером, не так ли, адмирал?» спросил Орн. «Какое это имеет значение?» буркнул Спенсер. «Вы готовы взять собственную жену и дочерей под стражу за участие в заговоре?» – спросил Орн. На губах поля заиграла легкая улыбка. Спенсер открыл рот, но, не сказав ни слова, закрыл его. «Большинство натиан – женщины», – продолжал Орн. «По нашим сведениям, ваши женщины – из их числа». Адмирал выглядел так, словно получил удар под дых. «Каким сведением?» – прошептал он. «Об этом поговорим через секунду», – сказал Орн. «Итак, обратите внимание, большинство Натиан – женщины. Было всего несколько случайностей и несколько запланированных мужчин, вроде меня. Вот почему мы не можем отследить фамилии. Это маленькое закрытое женское общество, члены которого достигают власти, действуя через своих мужчин». Спенсер откашлялся и сглотнул. Казалось, он был не в силах отвести взгляд от арта Орна: Я догадываюсь, сказал Орн, что лет 30-40 назад заговорщицы начали выводить мужчин, которых они специально готовили для занятия ключевых должностей в верхах. Другие натиане мужского пола, те, которые появились на свет случайно в результате ошибок в процессе полового контроля, вообще не знают об этом заговоре. Однако новые мужчины были полноценными членами общества. «Таким был бы и я, если бы все получилось, как задумано!» Поли окинула его злобным взглядом, потом снова опустила глаза. «Эту часть плана намеревались привести в исполнение во время этих выборов», продолжал Орн. «Если бы им это удалось, они могли бы действовать свободнее». «Выше головы не прыгнешь, мальчик», прорычала Поля. «Уже слишком поздно. Тебе нас не остановить». «Еще посмотрим!» – рявкнул Спенсер, которому, судя по всему, удалось вернуть себе самообладание. «Придать кое-что огласке, несколько арестов ключевых игроков и...» «Нет», – сказал Орн, – «она права. Уже слишком поздно. Слишком поздно было, наверное, еще сто лет назад. Эти дамочки уже тогда глубоко пустили корни». Выпрямившись, Стетсон отстранился от стены и мрачно улыбнулся Орну. Казалось, он понимал что-то, чего не понимали остальные. Диана по-прежнему гневно смотрела на Орна. Полли не сводила взгляда с рук, натянуто улыбаясь. «Эти женщины наверняка контролируют одну из трех верховных должностей в Лиге», – сказал Орн. «Может и больше. Подумайте, адмирал, подумайте о том, что случится, если разоблачить этот заговор. Произойдет раскол, начнутся бунты, рухнут региональные правительства». «Центральное правительство будут рвать на части подозрения и конфликты. Что рождается в такой атмосфере?» Он покачал головой. «Окрайная война покажется пикником». «Мы не можем просто закрыть на это глаза!» – рявкнул Спенсер и, напрягшись, посмотрел на Орна. «Может, так и поступим?» – сказал Орн. «У нас нет выбора». Полли подняла голову, изучая лицо Орна. Диана выглядела озадаченной. «Кто родился Натианином, тот им и останется, да?» – прорычал Спенсер. «Натиан не существует», – сказал Орн. «Об этом позаботились 500 лет скрещивания с другими расами. Существует лишь тайное общество хитроумных политических ученых». Он адресовал Поле кривую улыбку и снова перевел взгляд на Спенсера. «Подумайте о собственной жене, сэр. Скажите честно». Вы бы занимали сейчас должность Комго, если бы она не направляла в вашу карьеру». Спенсер помрачнел, втянул подбородок, словно пытаясь испепелить Орна взглядом, но ему это не удалось. Наконец он хмуро усмехнулся. «Соби начинает приходить в себя», — заметила Полли. «Тебе почти пришел конец, сынок». «Не стоит недооценивать своего будущего зятя», — сказал Орн. «Ха!» — вскричала Диана. «Я тебя ненавижу, Льюис Орн!» «Ничего, это пройдет», – мягко сказал Орн. «Ах!» – Диана дрожала от злости. «Прежде всего, я хочу сказать следующее», – начал Орн. «Быть членом правительства – сомнительная честь. Ваша плата за власть и достаток – балансирование на лезвие ножа. Эта громадная аморфная масса народ уже поглотила немало правительств». «Вы можете предотвратить это, лишь обеспечив народу хорошее правительство. Иначе рано или поздно придет ваш черед. Я помню, что так говорила моя мать, и я надолго запомнил ее слова». Он нахмурился. «Я не люблю политику из-за компромиссов, на которые приходится идти, чтобы выиграть выборы». Стэдсон отошел от стены. «Все ясно», – сказал он. Присутствующие повернулись к нему. Чтобы сохранить власть, Натианам пришлось обеспечить нам достаточно хорошее правительство. Однако, если мы свергнем их, то дадим кучке политиканов-любителей, всем этим фанатикам и жадным до власти демагогам, именно то оружие, которое поможет им захватить власть». «И наступит хаос», – сказал Орн. «Поэтому мы позволим Натианам продолжать свое дело, но с двумя небольшими изменениями». «Мы не собираемся ничего менять», – возразила Полли. «Сдается мне, Льюис, ты не знаешь, что делать дальше. Ты поймал меня, но ничего от меня не получишь. Организация может продолжать свою деятельность и без меня. Ты не посмеешь разоблачить нас. Власть в наших руках». РУ может взять под стражу 90% вашей организации в течение 10 дней», – сказал Орн. «Вы не сможете найти их!» – фыркнула Полли. «Почему?» – спросил Стетсон. «Кочевники», – ответил Орн. «Этот дом – усовершенствованный шатер. Мужчины снаружи, женщины внутри. Обратите внимание на устройство внутреннего двора. Потомки на Тиан действуют инстинктивно. Добавьте к этому интерес к странным музыкальным инструментам. Кайтра, барабан-тамбур, гобой – все это инструменты кочевников». Плюс господство женщин в семье. Странно для кочевников, но все же не совсем необычно. Ищите преобладающее количество дочерей в семье. Копните глубже. Политическая карьера мужей, прислушивавшихся к советам своих женщин. Если мы и упустим кого-либо, то таковых будет немного. Поле уставилась на него с открытым ртом. «Голова идет кругом», – сказал Спенсер. «Я знаю лишь одно. Я обязан предотвратить очередную окраинную войну. Если мне придется упечь за решетку каждую... Через час, после того, как о заговоре станет известно, вы лишитесь возможности упечь за решетку кого бы то ни было», – сказал Орн. «Муж натианки. Да вас самого посадят, или, что еще вероятнее, толпа разорвет вас на куски». Спенсер побледнел. «Какой компромисс ты предлагаешь?» – спросила Полли. «Во-первых, РУ получает право наложить вето на любого выставленного вами кандидата», – сказал Орн. «Во-вторых, вы не можете занимать больше двух третей ключевых постов». «И кто в РУ будет налагать вето на наших кандидатов?» – спросила Полли. «Адмирал Спенсер, Стетсон, я сам, да любой, кого мы сочтем достойным доверия», – сказал Орн. «Ты что, считаешь себя богом?» Требовательно спросила Поли. «Не больше, чем вы», – ответил Орн. «Это называется система сдержек и противовесов. Вы разрезаете пирог. Мы первыми выбираем себе куски». Наступила долгая тишина. Затем Спенсер сказал. «Мне кажется, это неправильно просто взять и...» «Политические компромиссы никогда не бывают справедливыми», – сказала Поли. «Всегда стараешься исправить какие-нибудь изъяны». Так и работает правительство. Она с усмешкой посмотрела на Орна. «Хорошо, Льюис, мы принимаем твое предложение». Она бросила взгляд на Спенсера. Тот пожал плечами и угрюмо кивнул. Полли вернулась к Орну. «Но ответь мне на один вопрос. Как ты догадался, что я возглавляю организацию?» «Легко», – ответил Орн. «В обнаруженных нами записях упоминалось кодовое имя семьи. Натиан. Он едва не сказал «предателей». «На мараке». «Голова». «Ваше имя, Поли, происходит от древнего слова «пол», что значит «голова».» Поли посмотрела на Стетсона. «Он всегда так прозорлив?» «Всегда», – ответил Стетсон. «Если пожелаешь заняться политикой, Льюис», – сказала Поли. «Я с радостью, хватит с меня политики», – буркнул Орн. «Чего я действительно хочу, так это осесть где-нибудь с Ди и наверстать упущенное в жизни». Диана замерла. «Я не хочу никогда больше не видеть, не слышать господина Льюиса Орна», — сказала она. «Это мое окончательное решение. Окончательное». Плечи Орна поникли. Он отвернулся, оступился и внезапно рухнул на пушистые ковры. Все присутствующие ахнули. «Вызывайте врача!» – рявкнул Стетсон. «Меня еще в больнице предупреждали, что его жизнь все еще в опасности!» Раздался тяжелый звук шагов в поле, бросившийся в коридор. «Лью!» – голос Дианы. Она упала рядом с ним на колени, и он ощутил прикосновение ее нежных рук к своей шее, к голове. «Переверните его и расстегните ему воротник!» – велел Спенсер. «Дайте ему дышать!» Они аккуратно перевернули Орна на спину. Он был бледен. Диана расстегнула ему воротник и прижалась лицом к его шее. Олью мне так жаль!» – всхлипывала она. «Я не хотела этого говорить. Прошу тебя, Лью, пожалуйста, не умирай, прошу тебя!» Орн открыл глаза и посмотрел на Спенсера и Стетсона. Из коридора доносился голос Поли, которая торопливо говорила что-то в телефонную трубку. Он чувствовал прикосновение теплой щеки Дианы к своей шее, влажный след ее слез. Медленно, уверенно Орн подмигнул мужчинам. Фрэнк Герберт. Операция «Сток сена». Читал Владимир Коваленко. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал.